К жанру фэнтези можно отнести и книгу известного современного прозаика Нормана Мейлера «Вечера в древности» 1983. Эта книга словно выпадает из общего контекста творчества известного прозаика. Мейлер, заявивший о себе как о мастере еще послевоенной книгой «Ноги и мертвые» 1948, в основном принадлежал к такому направлению в современной американской литературе, как журнализм. Так его документально-репортажная книга Песня получа 1979 стала настоящим международным бестселлером и получила премию Улицерровскую премию. На её основе вскоре был снят фильм, также получивший всеобщее признание. Сам Мейлер свою песню получа назвал романом подлинной жизни, a true life novel. Такая ориентация автора на правду факта вроде бы не позволяла перейти в сферу так называемого чистого мифотворчества. Поэтому тем более примечательно неожиданное обращение писателя к египетской мифологии. Рассматривать книгу "Вечера в древности" как простую иллюстрацию из мифологического словаря вряд ли возможно. Главным героем данного повествования является некий египтянин, который неожиданно просыпается в своей усыпальнице в качестве astralного тела Ка и начинает свои скитания. Жизнь людей теперь даётся через призму этой блуждающей души и поэтому обретает свой философский смысл. Параллельно с этим сюжетом дается и история вечно возвращающегося бога Азириса. Рассказывается о его гибели, о обнаруженном теле погибшего и, наконец, о чудесном воскрешении из мертвых. По мнению ряда историков религии, именно сюжет вечно возвращающегося бога Азириса и повлиял на греческий миф бога Диониса, а затем оказал свое воздействие на христианские сказания. Сами египтяне эпохи династии также были уверены, что после смерти они словно все воплощаются в вечном Азирисе. Приход astralного тела Ка, одного из египтян к пониманию, а затем и слиянию с судьбой вечного бога, лежит в основе всего романа Мейлера "Вечера в древности". Как сказал один французский культуролог Арес, современный человек Запада живёт в постоянном страхе смерти. Вся его повседневная жизнь выстраивается таким образом, чтобы как можно меньше думать и тем более учитывать грозную неизбежность. По мнению Ареса, Смерть вообще исключается из жизни современного человека. Она не привлекательна и не престижна. Общая же ориентация на здоровье и вечную молодость является воплощением своеобразного эскапизма. Но если смерть неотделима от жизни, если многие нравственные ориентиры и принципы не могут обойтись без учёта феномена смерти, то рационалию ведёт к серьёзнейшему искажению в сознании и психике современных людей. Скорее всего, Мейлер, воспроизведя египетскую мифологию и, в частности, ее общую концепцию жизни и смерти, стремился дать своим читателям возможную модель изживания или преодоления того страха, о котором так точно писал в своей книге Филипп Арьес, 1977. Примечателен здесь также и тот факт, что жанр фэнтези в лице того же Мейлера неожиданно нашел своего сторонника, что еще раз подтверждает мысль, о размытости границ между литературой большой и массовой в современной ситуации Запада. Следующая мифологическая система, которая также использовалась в жанре фэнтези и которая не уступает египетской по своей древности, это система сказаний о богах и героях древней Индии. И здесь, прежде всего, следует упомянуть роман того же Роджера Зелазни «Бог света» 1967, который по праву считается вершиной творчества писателя – Не случайно и то обстоятельство, что в 1968 году этому произведению была присуждена премия Хьюго. Хочется сразу отметить, что произведение это сложное, построенное на мощной мифологической основе и вызывает у читателя самые неожиданные культурологические аллюзии. Герои романа Зелазни «Бог света» являются колонистами на далекой планете. С помощью совершенной технологии – Они разыгрывают перед оборьенами, которые тоже являются потомками землян первопроходцев, богов и демонов из пантонов индуиской мифологии. Но главный персонаж книги очень скоро начинает понимать, как трудно быть богом и восстаёт против своих, повторяя подвиги далёкого мифологического предшественника, но только взятого уже из другой мифологической системы. В последних частях перед нами разворачиваются героические деяния Прометея, обращение к греко-римской мифологии в современном жанре фэнтези оказалось не таким уж распространённым. Этот феномен, скорее всего, следует объяснить тем обстоятельством, что античная культура, являясь подлинной колыбелью культуры западноевропейской, всё-таки была ориентирована не столько на магию, сколько на рациональный подход к миру. Именно в античности, в философии Платона и Аристотеля, следует искать корни с начала возрождёнческого, а потом и просветительского рационализма. следует искать истоки позитивистского научного мышления. Но именно от этого наследия и пыталась всё время отказаться современная литературная традиция Запада, как некогда в романтизме, ориентируясь в большей степени на так называемый фольклор варварских народов или на экзотическую восточную мифологию, которой чуждо было всякое рациональное начало. Однако благодаря теории Фрейда и Юнга античные мотивы всё-таки находили воплощение в творчестве писателей-фантазистов. В этом смысле наиболее удачным можно назвать опыт того же Вулфа и его роман Солдат тумана 1986, который получил премию Локус 87. Вслед за Солдатом тумана Вулф выпустил продолжение роман Солдат ареты 1989, который, по мнению критиков, по своим художественным достоинствам значительно уступает первой части. В этом фэнтези довольно интересно переплетаются элементы так называемой альтернативной истории. когда известные исторические факты даются в неком гипотетическом аспекте с учётом эксперимента и возможности раскрыть в писательском воображении скрытый потенциал и значение того или иного события и элементы так называемого героического фэнтези во многом ориентированного на традиции романтической литературы так некий греческий воин после полученной раны словно начинает существовать сразу в двух мирах в ситуации пятого века до нашей эры когда становился и укреплялся греческий полис и в ситуации в чистой мистике, в видении, где этот воин тоже должен сыграть весьма значительную роль. Вулф, словно следуя в какой-то мере традиции Гора Видала и его романа «Сотворение» 1981, где греко-персидская война дана с парадоксальной точки зрения персов, для которых население Балканского полуострова считалось варварским, как и сам историк Геродот, пытается рассмотреть Пелопонезскую войну не как историческое событие, а как наружное проявление некого мистика-космического конфликта. И в этом смысле Вулф нисколько не выбивается из общей тенденции, а наоборот с позиции мистики и необъяснимого пытается поставить под сомнение уже существующие исторические факты. В этом смысле хочется отметить и творчество еще одного американского автора, некого Самптова Пе. По национальности Самптов Пе – таиландец, но он вырос и получил образование в Европе. Закончил Итонский колледж и Кембридж в Великобритании, где защитил диссертацию по музыковедению. Сначала Самтов начал свою карьеру как композитор и быстро был признан как один из самых ярких музыкантов Юго-Восточной Азии. Ярким писательским дебютом Самтова стал роман Звездолёт и Хоку 1981. Он принёс ему премию имени Джона Кембла как самому многообещающему молодому автору в 1986 году. Писатель создаёт роман в жанре фэнтези под названием Разбитый конь, который посвящён событиям Троянской войны. Скорее всего, следуя традиции античного музыкознания и в частности теории Пифагора, по которой миром правит исчисляемая, как магическое число, мелодия, молодой автор даёт свою весьма оригинальную трактовку хрестоматийного мифа. Среди экзотических мифологических систем англо-американскому фэнтези известны такие, как фольклор североамериканских индейцев, Малазийские и африканские мифы и русские легенды и предания. Обращение к фольклору североамериканских индейцев в большей степени характерно для американских авторов, начиная с Лекфелла, Купера и других. Сказания всегда были особой темой. В этом контексте следует упомянуть одну из попьюлярнейших современных писательниц Андри Нортон. Нортон довольно быстро завоевала популярность как одна из ведущих авторов детской научной фантастики и фэнтези. чьи ясно написанные и обязательно содержащие гуманистическое послание книги, адресованы в основном подросткам. Известно, что в 1983 году Ассоциация американских писателей-фантастов наградила Нортон званием «Великий мастер». Славу писательнице принесла серия о колдовском мире. Начатая как твердая и естественно-научная фантастика, серия о колдовском мире постепенно развилась в героической фэнтези. Так герои Сирии, колонисты с земли, теряют связь с митрополией и начинают осваиваться в мире, который все больше и больше приобретает черты феодализма. В Сирию входят следующие романы «Колдовской мир» 1963, «Паутина колдовского мира» 1964, «Год единорога» 1965, «Трое против колдовского мира» 1965, «Волшебник колдовского мира» 1968. «Чары колдовского мира» 1972 и так далее. Из других произведений в жанре фэнтези выделяется серия «Магия», которая как раз и нашел свое яркое воплощение в фольклор североамериканских индейцев. В серию «Магия» вошли следующие произведения «Магия стали» 1965, «Магия восьмиугольника» 1967, «Магия мехов» 1968, «Магия дракона» 1972 и Магия зелёной лаванды 1974, Магия красного оленя 1976. Из этих произведений прежде всего следует обратить внимание на такие произведения, как Магия Мехов, Магия зелёной лаванды и Магия красного оленя. В иром из трёх указанных романов речь идёт о теизме, столь характерном для фольклора североамериканских индейцев. Повествование распадается на два плана: реальный и магический. в котором главную роль играют животные. И главным героем романа Магия мехов является подросток, неожиданно оказавшийся на территории, и некогда принадлежавшей индийским племенам. Постепенно мальчик оказывается втянутым в сложную интригу, а сам роман во многом начинает напоминать древнейший обряд инициации, обряд посвящения в мужчины. В романе Магия зелёной лаванды речь идёт уже о таком растении, и эта мифология будет в большей степени характерна для коренного населения Латинской Америки. Книга Нортона в какой-то мере является откликом как на общественное движение хиппи, так и откликом на популярность книг Карлоса Кастанеды. На стыке фэнтези и жанра романов ужасов создаёт свой роман Маниту Грем Мастертон, который также основан на фольклоре коренного населения Америки. В этом произведении Мастертон словно стремится шокировать своих пуритански настроенных читателей и погружает своих героев, так называемых средних американцев, в атмосферу злых духов индейского фольклора. Роман можно рассматривать как своеобразную дань моде, основанная на попытке соединения приёмов психоанализа и знания мифологии. Непрошёл ли ему увлечение колоритом индейского фольклора и такой сверхпопулярный современный американский писатель, как Стивен Кинг, в своём нашумевшем бестселлере "Кладбище домашних животных" это в 1983 г. Автор пытается разрешить проблему бессмертия на основе все того же фольклора североамериканских индейцев. Отличаясь умением тонкой психологической зарисовки да подлинным знанием современных социальных реалий, Кинг пытается создать некое подобие реалистической мистики. Именно эта ориентация на реалистическую мистику и определила во многом писательский успех Кинга. В романе «Кладбище домашних животных» Кинг словно ставит эксперимент над своими героями как представителями современной цивилизации, для которых смерть давно уже вытеснена из каждодневной жизни. Социальный успех и физическое здоровье – вот те два идола, на которые и молится современный человек. Молодой врач переезжает со своей семьей в новый дом, расположенный в уютном местечке неподалеку от студенческого кампуса. Теперь Луик Ритт уверен, что его семейная жизнь встала на прочные рельсы. В лице престарелого и заботливого соседа он даже приобрёл нового отца, который всегда готов прийти на помощь даже в самых неожиданных и неправдоподобных ситуациях. Например, в том случае, когда на дороге погибает любимый котёнок дочки. Чтобы не расстраивать ребёнка, Луи, пока дочь проводит каникулы во время Дня благодарения у своей бабушки с дедушкой, отправляется с добрым соседом на старое кладбище, где несколько поколений местных детей хоронили своих питомцев. Место же за кладбищем домашних животных обладает особой магической силой. Здесь некогда обитала индийская племя каннибалов, которая и хоронила свои жертвы, совершая при этом различные магические обряды. Именно злой дух индийских демонов и может вернуть неожиданно погибшего питомца к жизни. Таким образом, проблема смерти может быть столь легко и безболезненно решена, а человек вполне оказывается равен богу. Страхи перед смертью разрешаются с помощью древнего индийского обряда. Поэтому вслед за погибшим котёнком врач Луикрит собирается вернуть к жизни и неожиданно погибшего малолетнего сына и жену. Но оказывается, жизнь и смерть это не простые физиологические состояния организма. Оказывается, что жизнь без смерти просто невозможна, и смерть, помимо отделения и разрушения, несёт в себе и мощное созидательное нравственное начало. Иными словами, она дана человеку в испытании его духа и отрицая смерть, не учитывая её Современный человек рискует превратиться в некое подобие зомби или живого трупа. Как сказал в своем предисловии к роману Сам Кинг, смерть — это таинство, а похороны священны. Вот, например, как рассуждает относительно смерти один из героев романа Старик Джуд, который стал для врача Луи Крида вторым отцом. Сейчас, кажется, никто не хочет говорить о ней, о смерти. Никто даже не хочет знать ее. Телевизор выключают сразу же. Потому что подобные сцены могут травмировать детей, их душу. Гроб тут же наглухо закрывают, потому что никто не хочет бросить последний взгляд на бледные останки и сказать умершему прощай. Создаётся впечатление, будто люди изо всех сил хотят забыть о курносых. Но при этом по кабельному телевидению могут крутить такие сцены и публично показывать то, что приличный человек сделает лишь при закрытых дверях и с наглухо задвинутыми шторами. Нет, мы с женой пришли из другого мира. Мы были ближе знакомы со смертью, ближе, поверь. Мы были свидетелями великой эпидемии после Первой мировой, когда матери умирали с младенцами на руках. Когда мы с Нормой были молоды, то диагноз рак становился твоей твёрдой гарантией на место на кладбище. Никаких тебе химиотерапий, никаких облучений. Нет, смерть для нас была и другом, и врагом. В наши дни она спокойно заходила в дом, усаживалась с тобой за один стол во время ужина. и тебе не сказанно везло, если курноса лишь кусала за задницу. С жанром фэнтези этот роман может связывать не только ориентация на мифологию, но и столь характерная для фэнтези проблема противопоставления бога и человека, проблема, когда простой смертный человек в той или иной ситуации начинает себя неким небожителем. Именно этому и были посвящены многие фэнтезийные построения залазни, о котором уже шла у нас речь выше. Следует также отметить и общую культурологическую включённость романа Кинга в современный психолого-социальный контекст жизни человека Запада. Эта сконструированность и метафоричность одновременно, ориентированная на так называемый эскапизм, также позволяет расценивать роман Кладбище домашних животных не только в рамках жанра ужасов, но и в рамках фэнтези. По сути дела, монолог героя Кинга является своеобразным пересказом из книги Ореса об отношении современного общества к проблеме смерти в целом. Приведем для сравнения тот текст, который, может быть, и лег в основу всего замысла Романа Кинга. В середине XX века в наиболее обуржуазившихся и проникнутых индивидуализмом частях Запада складывается новая ситуация. Поцаряется убеждение, что публичное изъявление о скорби, а также слишком настойчивое и долгое выражение горя-утраты в частной сфере есть нечто болезненное. Приступ слез считается первым признаком. Скорбь есть болезнь. Проявлять ее, значит проявлять слабохарактерность. Период траура – это больше не время молчания человека, понесшего утрату посреди хлопотливого и нескромного окружения. Нет, это период молчания самого окружения. В доме, где недавно кто-то умер, не звонит телефон, люди вас избегают. Человек в трауре изолирован, он как бы в карантине, словно заразный больной. В начале 30-х годов на англо-американском книжном рынке появился довольно необычный роман Майкла Скотто Роина "В погоне за утром". Этот роман ориентировался сразу на несколько мифологических систем: а) мифологию народов Западной Индонезии и Малайзии, б) африканскую мифологию Бамбара, в) на романтико-мифологическую традицию, связанную с представлениями о мировом океане. След за первым романом "В погоне за утром" Роин уже выпустил ещё два. Врата полдня 1992 и Заоблачные замки Cloud Castle 1993. -й. Таким образом, получилась довольно оригинальная трилогия, которая, несмотря на такую литературную смесь, представляет и себя довольно стройное и законченное повествование. Скорее всего, эта стройность определяется тем, что Роун решил, по сути дела, воскресить традиции старого морского романа, традиции Стивенсона и Мелвилла. Традиции первопроходцев, открывателей новых земель ещё с эпохи возрождения. Так уже в эпоху великих географических открытий, начавшихся с 15 века, постепенно складывается особый вариант океанической морской мифологии, прежде всего среди мореплавателей, которая строится на синтезе богатого арсенала мотивов, связанных с опасностью океана, и новых мотивов, отражающих приобретённый опыт морских путешествий, невидимые страны, заколдованные острова. Ни на что не похожие люди, сказочные сокровища, таинственные корабли без экипажа с покойниками, наподобие летучего голанца и так далее. Романтическая традиция развивает главным образом два круга тем, связанных с океаном и его водами: человек и море, в лад антитезы с постепенно вырисовывающейся идеей родства в свободе, и вода как первородная, творящая космическая стихия. Во многих отношениях сходные архаические и романтические представления об океане как рамкой охватывают эпоху, когда демифологизирующийся образ океана превращается в элемент полумифологизированного пространства, уделяя при этом из себя многочисленные персонифицированные образы. Как уже было сказано выше, Роин использует и океаническую мифологию народов Западной Индонезии и Малайзии. Одна из общих черт мифологии этого региона – Это представление об архитектурнике космоса, рождении мыслится трёхслойным, состоящим из верхнего, уранического мира, средннего, земли, и нижнего, хатонического мира. При этом изначальноми являются только верхние и нижние миры. А средний возникает вследствие космогенической деятельности уранических и хатонических божеств. Верхний мир в свою очередь часто подразделяется на 7 или 9 слоёв небес. Нижний мир имеет ярко выраженный водный характер. Обычно это первичный безбрежный океан, в котором плавает созданная ураническими божествами земля. Каждый из вертикальных миров делится по горизонтали на части, ориентированные или по основной реке, текущей вдоль этого мира, или по принятой в Индонезии системе плоскостной ориентации суша-море. Пантон этой мифологической системы привязан к структуре мироздания. Уранический мир царство мужского начала. Во главе его стоит верховный бог Димиург обычно выступающий в облике птицы носорога, одно из его имён Джади, который в романе Рована превратился в шкипера николава таинственного парусного судна Искандар, на борту которого находятся также экзотические грузы, словно взятые из морской мифологии 15 века, как корень победителя и шкуры морской лошади. Кроме того, Джади или по роману Джипа, уранический мир населён различными божествами, играющими подчинённую роль в космогонии Но более чем верховный бог, связанный с жизнью людей. Чаще всего они в мифе, как и в романе Ровена, представляют собой персонификацию отдельных аспектов демиурга. Иногда выступают в роли культурных героев и правопредков и следят за соблюдением отдато людьми. Огромную роль в романе играют также колдовские обряды африканских племён, например, в Нигерии. Эти обряды получили своё название вуду. Язык Роина отличается романтической преподнятостью и высокой метафоричностью. Используя эстетические находки классической морской приключенческой прозы, писателю удаётся создать свой особый, неповторимый мир, который во многом отечественному читателю сможет напомнить стиль романов Грина. Можно сказать, что трилогия Роина это действительно яркое самобытное явление, как в современной англо-американской литературе, так и в жанре современного фэнтези. Неожиданным для англо-американской литературы стал интерес американской писательницы Эрлайн Джианнис Чеги к дохристианскому русскому фольклору. Из-под пера этого прозаика уже вышли в свет такие два романа, как «Русалка» 1989 и «Чернивок» 1990. Автор предполагает продолжить начатую серию, которая встретила самый неожиданный отклик среди читающей публики. Герон в своём романе Русалка черпает исходит из той дохристианской языческой традиции, в соответствии с которой этот персонаж древнерусского фольклора связывался с водой и растительностью, а также с животворящими силами природы, с такими карнавальными персонажами, как Кострома и Ерила, смерть которых гарантировала урожай. В основе этого фэнтези лежит яркий мелодраматический сюжет, основанный на любви языческого божества к смертному мужчине. Идея жертвы во имя любви и восприятия самой любви как огромной хтонической силы все это придает повествованию Черри особое очарование мудрой сказки, созданной на вечную тему. Неожиданное обращение к шумеро-аккадской и византийской мифологии продемонстрировал такой классик современной научной фантастики и фэнтези, как Роберт Сильверберг. Являясь одним из самых ярких представителей так называемой «новой волны 60-х годов», Сильверберг всегда стремился продемонстрировать свой яркий талант стилиста и визионера. Так, в 1980 году из-под пера этого писателя выходит героическая сага в жанре фэнтези под названием «Замок Лорда Валентина», которая в 1981 году получила премию «Локус». В 1982 году выходит продолжение «Маджипусские хроники», а в 1983-м «Понтифик Валентин». Дальнейшее увлечение Сильверберга историей культурологией и культурологией, конструированием миров, привело его к созданию масштабного исторического фэнтези романа Царь Гильгамеш 1984, Повести Гильгамеш в глуши 1986, которая получила премию Хьюго в 1987 году, и Повести Плавание в Византию 1985, удостоенной в 1985 году премии Небьюла. Эта повесть и была переработана впоследствии автором в роман под тем же названием. Однако следует отметить, что немалая доля современных романов, написанных в жанре фэнтези, базируется не на конкретной, уже известной мифологической системе, а наоборот, авторы словно сами создают свои мифы, своих богов и легендарных героев. Такое повальное мифотворчество также весьма характерно для нынешнего состояния англо-американского книжного рынка. Впрочем, данное направление – это неизвестно. имела в западной литературе своих весьма даровитых предшественников, например, английский прозаик и художник-иллюстратор Мерлин Пик, 1911-1968. Родившись в Китае, Пик со временем вместе с семьей переехал в Англию и окончил сначала Эль-Тем-Колледж, а затем Королевскую художественную академию. Примечателен тот факт, что по окончании Второй мировой войны Пик был официально послан британским правительством на континент, Только что освобождённый немецкий концлагерь Берзен, как художник-свидетель, скорее всего, именно этот необычный жизненный опыт и вдохновил в дальнейшем Пика на создание довольно странных, а порой и абсурдных художественных построений в жанре фэнтези, которые, как напоминались стилистические особенности романа Кафки Замок. Так, по мнению английских критиков, Мёрвин Пик это одна из ярких и своеобразных фигур англоязычной литературы. Его произведения еще при жизни вошли в антологии современной классики. В историю фэнтези пик вошел знаменитой трилогией о детстве и зрелых годах героя по имени Титус Гроун, живущего в магическом замке Горменгаст. Титус Гроун 1946, Горменгаст 1950, Титус I 1953, сокращенный вариант и 1970-й полный. Все три романа написаны в традициях европейской просветительской прозы, в действиях которых магически сплетаются фантазия, гротеск, сатира, элементы мистики, глубочайший психологизм. Повествование трилогии построено на раскрытии значения для человека. В этом смысле можно даже говорить об элементах европейского романа воспитания. Ведь Титус Гроун на протяжении всех трёх романов, по сути дела, проходит все стадии взросления и возмужения. Из вечных человеческих ценностей любви и стремления к свободе, борьбы со всем порочным и косным как в обществе, так и в самом человеке, блестящий стилист, мастер захватывающего повествования, тонкий знаток природы и движений человеческой души, их создал поистине уникальный мир, события в котором не могут не увлечь читателя. Однако из всех трёх романов, посвящённых приключениям главного героя Титуса Гроуна в магическом замке Горменгаст, Именно второй замок Горменгаста принёс автору безусловное признание литературной общественности, премию Королевского литературного общества и мировую славу. Основой их творчества в этой трилогии является детальное описание некого магического ритуала, которому должны подчиняться все обитатели замка. Хранитель же ритуала, человек, знающий все тонкости обрядового действа, все празднества и их тайный смысл, некий карлик по имени Баркинтин. является и таким серым кардиналом, двигающим тайными пружинами и строными духовной и прочей жизни обитателей замка. Естественно, у Баргентина появляется свой соперник, который во что бы то ни стало хочет втереться к нему в доверие, чтобы в дальнейшем отстранить Карлика от власти, а затем, подделав родословную с помощью могущественного ритуала, самому взойти на престол Герменгаста. Имя у самозванца Щуквал, Китус Жигроун, наследник законный Во второй части трилогии ему исполнилось всего 7 лет. Мальчик стал владельцем замка из-за неожиданного исчезновения отца во время пожара в библиотеке события первого тома. Умер ли старый Герцх, или предварительно где-нибудь спрятался в неосаждённых частях огромного замка, дабы посмотреть на жизнь и интриги со стороны, никто не знает. Исчезли и две старшие сестры Титуса, но они не умерли. Просто вездесущий Щуквол спрятал их в потайных комнатах. испугав предварительно, что на замок напала некая таинственная эпидемия. Огромный Грэнгенгаст превращается в некое специально организованное пространство, в некую смоделированную действительность, где каждая часть, например, кухня, профессорская, жилые комнаты, крыша или бесконечные переходы становится своеобразным кварталом средневекового города, своеобразной мини-моделью вселенной. Великолепный язык, причудливость манеры авторского повествования Явно модернистская ориентация на мифологическое моделирование действительности всё это создаёт богатую почву для великолепных смысловых аллюзий, позволяющих читателю всерьёз задуматься как о природе власти, так и о природе свободы и феноменологической сущности самого человеческого я. Старым классиком современного мифотворчества в рамках жанра фэнтези является английский прозаик Дэвид Линси. При жизни творчество Линдсия оставалось почти неизвестным широкому кругу читателей, но посмертная известность пришла в связи с переизданием главного романа писателя оригинальной фантазии «Путешествие к Арктуру» 1920-й, в которой герои мистическим образом переносятся на планету Торманс, где переживают удивительные приключения, в том числе и спиритуальные, представляющие собой бесконечную цепь концептуальных переворотов. Своё ещё смешение многих мифологических систем с помощью собственного незаурядного мифотворчества Линцы стремится создать некий свой внутренний космос. Книга является собой сложное сочетание стилистических особенностей неясных пророчеств Нострадамуса и психологических откровений. Это произведение, а также как и трилогию Пика, во многом можно рассматривать в русле модернистской литературы Запада. Если продолжить и дальше экскурс в историю жанра фэнтези, основанной на личностной мифологии автора, то здесь следует упомянуть ещё одного английского прозаика начала 20 века Уильямса Холпа Хочссона, 1877-1980. Именно Хочссон считается одним из самых ярких писателей-визионеров начала века, и это слава закрепилась за автором после выхода в свет его романа Дом на границе The House «On the Borderland», 1908. Действие здесь происходит в жилище главного героя, находящегося на священии параллельных миров, и представляет собой аллегорические и спиритуальные странствия в пространстве и во времени. В этой связи еще раз хочется вспомнить творчество Зелязны, и в частности его эпопею, получившую наибольшее читательское признание о некой существующей в параллельном мире янтарной стране. «Девять принцев янтарной страны», 1975-й, Ружья Авалона, 1972, знак Единорога, 1975, рука, 1976, при дворе Хаоса, 1978, знамение Судьбы, 1985, кровь Янтарной Страны, 1986, знаки Хаоса, 1987, рыцарь Тьмы, 1989, завершающий Сирию Принц Хаоса, 1991. Вся эта десятитомная серия задумывалась в духе Ходжсона как своего рода философский комментарий к реальности и ее восприятию людьми. Реальность же, по-зелазне, представляет собой своеобразный веер параллельных миров, и в каждом отыскиваются лишь небольшие отличия от нашей реальности. Фрэнк Херберт, один из ведущих авторов научной фантастики и фэнтези 60-х-80-х годов, родился в штате Вашингтон и окончил университет в Сиэтле. Он настоящий большой успех к писателю пришёл после выхода в свет в 1965 году романа Дюна, который завоевал сразу две самые престижные премии: Юго 66 и Нобеля 65. Этот роман стал бесспорной классикой как современной научной фантастики, так и жанра фэнтези. В результате опроса, проведённого журналом Локус, роман Дюна назван лучшим научно-фантастическим романом всех времён. В 80-х годах в Голливуде была сделана по нему экранизация с участием звезд мирового экрана. «Дюна» по праву считается одним из самых многослойных романов современной американской билетристики, удачно совмещающей галактическую интригу в квазифеодальном, в исламском варианте, далеком будущем, романтизированную биографию харизматического лидера-мессии-изгнанника, воина-политика и пророка Пола Муаддина, по тону и психологической глубине напоминающую идеологию Манна о короле Генрихе IV, Один из самых комплексных и запоминающихся выдуманных миров – песчаная планета Арракис, или Дюна, где добывается уникальное снадобье, позволяющее генетически трансформированным членам космической гильдии совершать межзвездные полеты-прыжки, и где обитают гигантские песчаные черви, играющие значительную роль в местной экологии, и многие другие темы и проблемы, которые Херберт сумел органично соединить в своего рода «сагу», испетендентной по охвату и вымышленному культурно-историческому, мифологическому фону, сообщающему доподлинную глубину нарисованному фрагменту галактической истории. Одним из лидеров британской новой волны является Майкл Муркок. Необычайно плодовитным оказался творческий вклад этого писателя в развитие жанра. За это он и получил британскую премию фэнтези 67. Муркоку удалось создать несколько фэнтезийных серий которые в отдельных сериях переплетались между собой настолько тесно, что по сути дела образовали так называемые суперсерии. Следует сказать, что художественные построения Мурркака отличаются легковесностью, нарочитой вялостью сюжета, но почему-то неизменно пользуются читательским спросом. Почти все суперсерии соединены одним главным героем, таким сверхчеловеком, который может быть представлен как герой положительный, вечный чемпион, или как герой отрицательный, Монарх Альбинос Эльрик с его заколдованным мечом. Трилогия о Вечном Чемпионе включает в себя романы «Вечный Чемпион» 1956, «Исправленный» 1978, «Феникс во Псидиане» 1970, «Дракон в мече» 1986, «Дополненное издание» 1987. Серия «Эльрик и Замильни Бона» 1972, «Крепость Жемчужины» 1989, 1989. «Плывущий по морям судьбы» 1973, «Кошмар белого волка» 1976, «Спящая волшебница» 1971 и т.д. Так Есть также серия «Хокмун. Истребинная луна», которая состоит из тетралогии «Жезл с рунами». Среди произведений в жанре фэнтези последних лет у Муркака выделяется дилогия, действие которой протекает в воображаемом Средневековье, «Пес войны и боль мира» 1981, «Город в осенних звездах» 1986-й. Из других авторов, работающих в жанре фэнтези, хочется прежде всего упомянуть имя Стивена Дональдсона, буквально ворвавшегося в сон лучших писателей в середине 70-х годов своей нашумевшей трилогией хроники Томаса Обетованного, неверующего. «Яд лорда Фоула», «Лорд Фоулсбейн», «Войны больной земли», «The Ill Earth Wars», «Власть хранящая», «The Power That Preserves», Все три романа вышли в свет в 1977 году, и в 1977, 1978 годах они получили британскую премию фэнтези. В этой трилогии Дональдсон пытается создать довольно своеобразный экологический миф, где живая природа отапливается некому живому организму, напрямую связанному с конкретной человеческой личностью Томаса Абитаманна, являющегося в обычной жизни людей изгоем, проклятым человеком, заболевшим проказой. В 1979 году Дональдсен за свою экологическую трилогию получает еще одну премию, премию имени Джона Кэмпбелла как самому перспективному молодому автору. И с этого момента критика начинает именовать американского прозаика прямым наследником Толкина. В 70-е же годы со своей мифологией выдвинулась и еще одна писательница, работающая в жанре фэнтези. Это Танит Ли. Творческую карьеру Ли начала в жанре детского фэнтези, заявив о себе романом «Замок животных» 1972-й, и сборником «Принцесса Хинчатти» и некоторые другие сюрпризы 1972-й. Позже Ли издала романы для подростков «Спутники по дороге» 1975-й, «Зимние игроки» 1976-й. Затем выходят романы «Замок тьмы» 1978-й, «Шон взятый» 1979-й и «Принц на белом коне» 1982-й. Во всех этих романах прослеживается мощная традиция героического фэнтези, где также присутствует элемент путешествия во времени. Для Ли очень характерно лирическое начало, которое особенно ярко проявилось в Серебряном металлическом любовнике 1981, где описана любовь богатой девушки к умеющему чувствовать роботу, что оказалось новым прочтением о Ромео и Джульетте, тот же сюжет, но уже с учётом существования параллельного мира, мы находим в романе Спятая в тени 1983. Очень яркий и мелодраматический момент ощущается и в романе 1977 года «Волк Хаваар», где тема любви представляется в аспекте феминистского движения, а природа самой женщины, мир ее чувств, ее богатейшая интуиция мифологизируется писательницей. Именно извечное противостояние мужского и женского начал, как начал основополагающих, космических, и лежит в основе всего творчества английской писательницы. В 70-е же годы взошла звезда американской писательницы Катрин Курц. Она известна как автор героического фэнтези, ориентированного на мифологию параллельных миров, причем этот параллельный мир имеет лишь некоторое сходство со средневековым Уэльсом. Населяют этот мир дирини, обладающие колдовскими чарами. Объяснение им лежит на пересечении традиционной магии и экстрасенсорного восприятия, что вызывает неизбежные преследования со стороны официальной церкви. Весь цикл в 1985 году вышел под единой обложкой и получил название Хроники Дерини. Одним из ярких представителей американской новой волны, веритикам жанра научной фантастики и фэнтези является Харлан Эллисон. Его вклад в разновидность так называемого чёрного фэнтези, непосредственно примыкающего к жанру романов ужасов, прежде всего определяется повестью Птица смерти 1973, которая получила премию Юго 74. Из сборника рассказы Птицы смерти. Здесь писатель пытается воссоздать новый пантеон экзотических богов, которые, по его мнению, пришли на смену старой религии. Элисон словно уловил настроение своих сограждан, которые, решившись заполнить образовавшийся вакуум веры, обратились ко всявозможным сектам, буквально заполонившим всю страну. Обилие этих сект превратилось в середине 70-х годов чуть ли не в национальную угрозу. По стране прошла серия громких судебных процессов. Улисс сам же создаёт в своих произведениях мрачный мир богов тёмных улиц, богов брошенных машин, богов лающих собак и так далее. К тому же, в направлении чёрного фэнтези можно смело отнести и творчество Чарльза Гранта. Получив одобрение мастера в лице Кинга, Гран создаёт свой сборник рассказов Пришедшие с ночной стороны 1981, где также воссоздаётся своеобразный пантеон новых божеств, рождённых людскими страхами. Получается так, что обычная жизнь людей американских обывателей на самом деле протекает словно в двух измерениях. С одной стороны, это абсолютно понятное обывательское существование, а с другой мир полный тайн, где нет места здравому смыслу, где царствует только тёмное и рациональное начало. И в этом смысле вновь следует вспомнить о Кинге и его рассказе из сборника Ночная смена 1978 Дети кукурузы. Здесь также речь идёт об образовании странных сект, о мифологизации современным человеком собственных страхов. Но если и дальше продолжать развивать эту мысль, то нам уже следует выйти за рамки фэнтези и перейти границы нового жанра жанра романов ужасов, что не входит в задачи данной книги.